Глава десятая. Вслед за работником Феба отправилась в наполовину крытый загон, где лежала недавно поросившаяся свинья вместе со своим молодняком. «А вы давно работаете в этом поместье?» — спросила Феба. «С детских лет, миледи. Скажите, что вы думаете об интенсивном земледелии? Я мало что в этом понимаю, но доверяю мистеру Рейвенеллу. Он надежный, как скала». Хотя, когда он только у нас появился, никто не хотел иметь дело с расфуфыренным городским франтом. И что же потом? Пожилой крестьянин пожал плечами, угловатое лицо его осветилось задумчивой улыбкой. Мистер Рейвенл оказался славным человеком. Хоть он и городской, но смышленый. Дай ему не доузок, живо найдет лошадь. И, улыбнувшись шире, добавил. Борзый он. «Борзый?» — повторила Феба незнакомое слово. «Ну да, бойкий, скорый и телом, и умом, с утра до ночи на ногах. Одно слово борзый — борзый!» Он прищелкнул узловатыми пальцами. «Мистер Рэйвенал знает, как свести воедино старое и новое. И землю любит, у него дар работать на земле». «Похоже, к его советам стоит прислушаться», — пробормотала Феба, размышляя вслух. «Как работать на моей земле?» «На вашей земле, миледи?» — переспросил работник. «Точнее, на земле моего сына», — признала Феба. «Я лишь опекун до совершеннолетия». На его лице отразился явный интерес. «Так вы, миледи, вдова?» «Да». «Вам стоит держаться, мистера Рейвенла. Из него выйдет и муж хороший, и отец. А уж что за ребятишки у вас с ним народятся!» Феба неловко улыбнулась. Деревенские жители бывают очень откровенны, когда обсуждают личные дела. Скоро к ним присоединились все остальные, причем у ее сына глаза горели от восторга. «Мама, мама, я крутил руль, а мистер Рейвенл говорит, когда я подрасту, то смогу водить тягач по-настоящему». Прежде чем возобновить экскурсию, Уэстон отвел Джастина в сарай, где стояли бочки со свиным навозом, и сообщил, что это и есть самая вонючая вещь на свете. Джастин остановился на пороге, скорчил гримасу, зажал нос и с воплем бросился вон на улицу. Потом они отправились в коровник, где осмотрели стойла, сейчас пустые. Несколько белорыжих коров щипали траву неподалеку, а большая часть стада послась на дальнем лугу. «Вы разводите скот в больших масштабах, чем я ожидал», — заметил сэр Себастин. Его оценивающий взгляд переместился на обширные земли по другую сторону деревянного забора. «Ваши коровы кормятся на пастбищах?» Рейвенл кивнул. «Держать их в стойлах и кормить зерном куда дешевле», — заметил герцог. «Они быстрее набирали бы вес, верно?» «Верно. Зачем же вы держите их на пастбищах?» «Не могу же я запереть их в помещении на всю жизнь», — с некоторым раздражением ответил Уэстон. «Не можете или не хотите?» Феба в недоумении взглянула на отца, не понимая, почему его так увлекла эта тема. Никогда до сих пор он не проявлял интереса к животноводству. Мама! позвал Джастин, дернув ее за рукав. Опустив глаза, Феба увидела, что вся та же черная кошка с мурлыканием трется о ноги сына. Феба улыбнулась и опять повернулась к мистеру Рейвенлу. Верно, держать их в стойлах было бы выгоднее с материальной точки зрения, говорил он ее отцу. Но дело ведь не только в прибыли. Я не могу обращаться с животными, словно с неодушевленными предметами. Мне кажется, порядочнее, справедливее, что ли, позволить им жить столько, сколько им отведено. Он усмехнулся, заметив выражение лица, проходившего мимо работника. А вот кирпич, наш главный пастух, со мной не согласен. Пастух, здоровенный, как гора, с пронзительным взглядом маленьких глаз буравчиков, сухо ответил. «Мясо коров, выращенных в стойле, больше ценится на лондонских рынках. Оно нежнее, а такое получается, если кормить животных пшеницей». Мистер Рейвенел отвечал так, что было очевидно. Они уже не раз об этом спорили, но так и не пришли к согласию. «Мы скрещиваем наших коров с новой коротконогой породой. Те, что получатся в результате, будут быстрее набирать вес, питаясь травой. И платим 50 геней за то, чтобы взять на сезон призового быка из нотергемптона. Дешевле было бы, проворчал кирпич, но вдруг резко умолк и уставился на загон. Феба проследила за его взглядом и ужас охватил ее, когда она увидела, что Джастин пролез кво щель в ограде и был теперь внутри загона. Как видно, он пошел туда за кошкой. Она тоже была здесь. Игриво прыгала по траве, гоняясь за бабочками, но в загоне паслись не только коровы. От стада отделился огромный пятнистый бык, принял агрессивную стойку, выгнув спину и направил вперед рога, в каких-нибудь двадцати футах от ее сына.